— Я-то себе, конечно, не повредил, Сэм, — ответил мистер Пиквик из-за ограды, — но склонен думать, что вы мне повредили. — Надеюсь, что нет, сэр, — отозвался Сэм. — Ничего. Всего несколько царапин, — сказал мистер Пиквик, вставая. — Ступайте, а то нас услышат. — Прощайте, сэр, прощайте. Сэм Уэллер осторожно удалился, оставив мистера Пиквика одного в саду. Время от времени огни вспыхивали в различных окнах дома или появлялись на лестнице. Обитатели дома, видимо, готовились ко сну. Не рискуя раньше условленного часа подходить слишком близко к двери, мистер Пиквик приютился в углу ограды и ждал его приближения. Ситуация была такова, что легко могла подействовать угнетающе на многих людей. Мистер Пиквик, однако, не чувствовал ни угнетенности, ни беспокойства. Он знал, что намерения у него благие, и всецело полагался на высоконравственного Джоба. Конечно, было тоскливо, скучно чтобы не сказать «жутко», но человек, склонный к созерцанию, всегда может заняться размышлениями. Мистер Пиквик доразмышлялся до того, что погрузился в дремоту, как вдруг его разбудили куранты на соседней церкви, пробившие условленный час, половину двенадцатого. «Пора», — подумал мистер Пиквик, осторожно поднимаясь на ноги. Он взглянул на дом. Огни погасли, и ставни были закрыты. Несомненно, все улеглись. Он подошел на цыпочках к двери и тихонько постучал. Спустя две-три минуты, не дождавшись ответа, он снова постучал, несколько громче. И снова еще громче. Наконец на лестнице послышались шаги, а затем сквозь замочную скважину блеснуло пламя свечи. Долго возились с цепью и засовами, и вот дверь стала медленно открываться. Дверь открывалась наружу, и по мере того, как она открывалась шире и шире, мистер Пиквик отступал за нее дальше и дальше». Каково же было его изумление, когда, соблюдая осторожность, он чуть-чуть высунулся и увидел, что человек, открывавший дверь, был не Джоб Троттер, а служанка со свечою в руке. Мистер Пиквик снова втянул голову с живостью, свойственной превосходному мелодраматическому актеру панчу когда тот подстерегает тупоголового комедианта с жестяной музыкальной шкатулкой. Должно быть, Сара это была кошка, сказала девушка, обращаясь к кому-то в доме. Кис-кис-кис. Но так как этот ласковый зов не выманил никакого животного, девушка не спеша закрыла дверь и снова ее заперла оставив в саду мистера Пиквика, который вытянулся во весь рост и прижался к стене. Очень странно, — подумал мистер Пиквик. Вероятно, они засиделись дольше, чем обычно. Чрезвычайно не кстати они выбрали именно эту ночь. Чрезвычайно. С такими мыслями мистер Пиквик осторожно удалился в угол сада, где прятался раньше, и стал дожидаться момента, когда можно будет безопасно повторить сигнал. Он не пробыл здесь и пяти минут, как за яркой вспышкой молнии последовал оглушительный удар грома, который загрохотал и с ужасающим шумом раскатился вдали. Затем снова вспышка молнии ярче, чем первая, и второй удар грома оглушительнее, чем предыдущий, а затем полил дождь силой и бешенством, сметавшими все на своем пути». «Мистер Пиквик прекрасно знал, что дерево — опасный сосед во время грозы. Дерево находилось справа от него. Дерево слева, третье перед ним и четвертое сзади. Останься он на месте, он рискует стать жертвой несчастного случая. Выйди он на середину сада, он рискует попасть в руки констебля». Раза два он пытался перелезть через ограду, но так как на сей раз у него не было других подпорок, кроме тех, какими его снабдила природа, то единственным результатом его отчаянных попыток было появление множества очень неприятных царапин на коленях и бедрах, а также весьма обильной испарины». «Какое ужасное положение!» — сказал мистер Пиквик, приостановившись, чтобы вытереть лоб после этих упражнений. Он взглянул на дом. Всюду было темно. Должно быть, теперь все улеглись. Он попробует снова дать сигнал. Он прошел на цыпочках по сырому песку и постучал в дверь. Затаив дыхание, он стал слушать через замочную скважину. Ответа никакого. «Очень странно». Снова стук. Он опять прислушался. В доме раздался тихий шепот, и затем послышался крик «Кто там?» «Это не Джоб», — подумал мистер Пиквик, поспешно прижимаясь снова к стене. «Это женщина». Едва успел он прийти к такому заключению, как над лестницей распахнулось окно, и три-четыре женские голоса повторили вопрос «Кто там?» Мистер Пиквик не смел шевельнуть ни рукой, ни ногой. Было ясно, что проснулся весь дом. Он решил оставаться на месте, пока тревога не уляжется, а затем сделать сверхъестественные усилия и перелезть через ограду или погибнуть при этой попытке. Подобно всем решениям мистера Пиквика, это явилось наилучшим, какое можно было принять при данных обстоятельствах. Но, к сожалению... Оно зиждилось на предположение, что в доме не рискнут снова открыть дверь. Каково же было его отчаяние, когда он услышал, что цепь и засовы снимают, и увидел, как дверь медленно открывается шире и шире. Шаг за шагом отступал он к стене. Что делать? Препятствие в виде его собственной персоны мешало двери распахнуться настежь. Кто там завизжал с лестницы целый хор сопрано, в состав которого входили голоса старой девы, начальницы заведения, трех воспитательниц, пяти служанок и тридцати воспитанниц. Все они были полураздеты, а на головах лес папильоток. Конечно, мистер Пикик не ответил на вопрос, кто там, и послышался новый припев хора. — О, боже, как страшно! Кухарка! — сказала леди-настоятельница, благоразумно оставшаяся на самом верху лестницы, в арьергарде. — Кухарка, почему вы не выйдете в сад? — Простите, сударыня, я боюсь, — ответила кухарка. — Ах, боже, как глупа эта кухарка! — воскликнули тридцать воспитанниц. — Кухарка, — сказала с большим достоинством леди-настоятельница, — молчите. Я требую, чтобы вы сейчас же вышли в сад. Кухарка расплакалась, а горничная сказала — стыдно. За каковое соучастие получила тут же предупреждение об увольнении через месяц.